На ничем не примечательной обложке новой рейнской газеты «Политика экономического обозрения» наряду с Лондоном, где жили Маркс и Энгельс, значились в качестве места издания «Гамбург и Нью-Йорк». Немало немцев, участников недавней революции, эмигрировало в Америку. Издатели надеялись, что за океаном журнал найдет большой спрос. Рассчитывая на новый подъем революционного движения, Маркс и Энгельс предполагали вскоре перейти к выпуску еженедельной, даже ежедневной газеты. Как всегда, Карл находил удовлетворение в многообразной работе, которой отдавался со всей страстью. Действие, как и мышление, несло для него всегда в себе то, что зовется на земле счастьем. В марте в Лондоне наступила весна. Стало светлее и суше. Даже узкая дин стрит под блеклыми лучами солнца, казалось менее убогой и безрадостной. Маркс и Энгельс, желая возродить союз коммунистов, работали над обращением к его членам. Обычно заседания Центрального комитета союза коммунистов происходили либо в помещении просветительного общества немецких рабочих в Лондоне, или в кабачках, малодоступных вниманию агентов тайной полиции. Но в этот раз Маркс был не совсем здоров, и решено было собраться у него на квартире. Энгельс прочел обращение, которое начиналось словами. В течение обоих революционных лет 1848-1849 Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания. Во-первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственного решительно революционного класса – пролетариата. Союз далее выдержал испытания и в том смысле – что его воззрения на движение, как они были изложены в циркулярных письмах Конгрессов и Центрального комитета в 1847 году и в коммунистическом манифесте, оказались единственно правильными, и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения, пропагандировавшееся раньше союзом только тайно, теперь у всех на устах, и публично проповедуется на площадях. Маркс, стараясь не шуметь, поднялся, вышел из комнаты и вернулся со стаканом сладкого чая, который заботливо подвинул Энгельсу. «Мы говорили вам, братья, уже в 1848 году, — продолжал читать Энгельс ровным голосом, — что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения 1848 года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее угнетенное положение. Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе в интересах революционных пролетариев Демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество. Прочитав большой абзац о вреде объединения с мелкобуржуазными демократами, Энгельс повысил голос, окинул всех и особенно Виллиха, строгим взглядом и продолжал. «Наша задача заключается в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти. Энгельс читал все громче, подчеркивая слова и делая внушительные паузы. Вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплящущего буржуазным демократам, рабочие и прежде всего союз должны добиваться того, чтобы наряду с официальными демократами создать самостоятельную, тайную и открытую организацию рабочей партии и превратить каждую свою общину в центр и ядро рабочих союзов, в которых позиции и интересы пролетариата могли бы обсуждаться независимо от буржуазных влияний. Но для своей конечной победы они сами больше всего сделают тем, то уяснять себе свои классовые интересы займут как можно скорее свою самостоятельную партийную позицию. Когда документ был одобрен, члены Центрального комитета Союза решили послать своим эмиссарам в Германию Генриха Бауэра.